Глава восьмая. Вздорная мама. История жизни. Съемная квартира. Молодая семья, муж, жена, новорожденный ребенок жили в другой стране. Не то чтобы уехали в эмиграцию, но на время, пока действует контракт у мужа, возвращаться домой не планировали. Они чудесно жили в съемной квартире и радовались отличному климату и работе мечты, который смог найти супруг. «А давай пригласим мою маму в гости», — предложила жена. «Пусть видит внука. И вообще мне как-то спокойнее будет, когда мама рядом». Муж согласился. Тещи купили билет, она с радостью прилетела. И, освоившись за пару дней в новых условиях, начала узнавать детали договора, по которому семья ее дочери снимала квартиру. К несчастью, арендодателями были русские иммигранты. И договор мама смогла прочитать без проблем. Его копия была составлена на русском языке. «Мама прочитала». Решила, что и детей обманывают. И по собственной воле, не поставив молодую семью в известность, договорилась о встрече с хозяевами квартиры. И начала им высказывать, что стиральная машина плохо работает, плита неправильной формы, ламинат слишком шумный. Через две недели их выгнали из этой квартиры, разорвали договор. Муж и жена в полном ужасе метались по городу в попытках снять новое жилье, хоть отдаленно напоминающее им квартиру, которую они так любили. А мама улетела, будучи полностью уверенной в том, что спасла своих детей от недобросовестных арендодателей. «Никогда», — сказал муж, — «никогда больше мы не пригласим твою маму». И жена кивнула в ответ. «Да, никогда». «Какая она, вздорная мама!» «Ей ничем никогда не угодишь. Она может взорваться на пустом месте. Кажется, вздорная мама очень похожа на обидчивую, но это впечатление обманчиво». Обида обидчивой мамы, простите за тавтологию, логично. Сын звонил и вдруг перестал звонить. Дочь получила в подарок связанную мамой кофту и не носит. Обида вздорной мамы может возникнуть абсолютно на пустом месте. Однажды знакомая мне девушка сказала своей маме мимоходом, не имея в виду ничего плохого, «Ой, мам, смотри, как наша обувь отличается. У меня белые теплые кеды, а у тебя черные открытые босоножки». Ее мама вдруг вспыхнула. Мы с тобой вообще очень разные люди. Вот это пример вздорной мамы. Такие женщины спорят ради того, чтобы спорить. Их свойство характера — жить наперекор. Мне вспоминается старый, еще дореволюционный анекдот, который в советские годы часто включали в сборник детских сказок. У крестьянина была сварливая, вздорная жена. Все не по ней, все ей не так. И вот однажды пошла жена по мосту, оступилась и рухнула в реку. Мужик нырнул за ней, но ну, надо же спасать. Но поплыл он не по течению, а против течения. «Дядя, чего ты делаешь?» — закричали ему с берега. «Ты по течению плыви. Э, ребята!» «Не знаете вы мою окулинку?» — отвечал он. «Уж такая она у меня баба. Наверняка и тут наперекор пошла». Таким окулинкам, в отличие от обидчивых мам, нужно не столько признание в любви, хотя и от него они не откажутся, сколько сам процесс спора. Именно в борьбе они подпитываются эмоциями, именно там они живут. Вздорные мамы очень любят ссорить детей с их женами и мужьями. У них не задерживаются надолго подруги. Как правило, круг общения вздорной мамы меняют раз в несколько лет. На работе они часто становятся общественницами, пропадают на профсоюзных собраниях, собирают взносы, ругаются с вахтерами. Что делать со вздорной мамой? Прежде всего, отказаться от мысли, исправить ее характер. Если уж родители не смогли скорректировать вздорность своей дочки в детстве, вам это тем более не под силу. Поэтому смиритесь. С мамой вам никогда не будет скучно. Но нейтрализовать воздействие ее характера на вашу жизнь все же вполне под силу. В тот момент, когда мама внезапно начнет спор, обезоружьте ее комплиментом. Скажите, какая она умная, вспомните случай с детства, когда она была с вами ласковой и заботливой. Невозможно спорить с человеком, который говорит, что вы прекрасны, особенно если этот человек – ваш собственный ребенок. Если же мама оскорбляет вашу жену или вашего мужа, если она при детях начинает учить всех жить, скажите твердо: «Мама, ты совершенно права, но ты же умный человек, ты понимаешь, что существуют разные мнения, поэтому для тебя ты права, но у меня мнение другое». и твёрдо держитесь своей позиции, не поддаваясь на провокации. К сожалению, К сожалению даже, даже такой широко широкий... известный способ нейтрализации конфликта, как ирония, со вздорной мамой не сработает. Как правило, у вздорных людей не очень хорошо развито чувство юмора. И шутки их скорее обижают, чем смешат. Ну а после того, как потушите пожар, подумайте, какую стратегию общения вам выработать, чтобы вздорный характер мамы по минимуму отражался на вашей жизни. Прежде всего, для этого нужно встать на позицию своей мамы и подумать, чего ей не хватает, если она готова постоянно и по любому поводу с вами спорить. Может быть, она недавно вышла на пенсию и потеряла привычный для нее динамичный ритм жизни. Может быть, ей не хватает увлечений. Может быть, ей очень важно бороться за правду. Вы уже чувствуете, что подошли совсем близко к ответу. Не правда ли? Да, это так. Вздорные мамы отлично вписываются в роль активистов. У них кипучая энергия, они не боятся говорить неудобные вещи в глаза, и у них уж точно нет смущения перед чиновниками. Направьте их энергию в мирное русло. Прочитали в интернете историю мамы ребенка инвалида, который никак не может добиться от чиновников, чтобы они выписали малышу нужные лекарства, хотя это положено по закону. Поделитесь этой историей со своей мамой, попросите ее мам. А ты не хочешь помочь этой женщине? Смотря, она совершенно подавлена горем, она ничего не добьется от чиновников, а ты человек умный, активный, пробивной. Может, ты ей поможешь? Ваша мама может принести много пользы обществу. Все, что для этого нужно, направлять ее энергию туда, где она действительно нужна. Станьте продюсером своей мамы. Ищите для нее сложные случаи, в которых она могла бы реализовать себя. Борьба против вырубки деревьев? Борьба за присвоение зданию статуса архитектурного памятника? Борьба за гасификацию поселка? Вы можете найти массу вариантов, куда вашей маме будет легко и интересно приложить свои силы, и она, выплюснув энергию в битвах за правое дело, сможет потом спокойно общаться и с вами, и с вашими детьми.